Глава 16. Я всегда думала умирать страшно и больно Даже когда размышляла насчет развоплощения и перерождения То считала, смерть она и для Феникса смерть Темнота перед глазами, пустота, холод Возможно, свет в конце тоннеля Свет был, но не белый, а какой-то оранжевый, теплый, похожий на пламя, но совсем не обжигающий. Я не сгорала в нем. Он, скорее, меня согревал. Я плыла в нем, но не тонула. В какой-то момент мне даже это понравилось. Захотелось поддаться этому течению, этому пламени, уйти, чтобы вернуться другой, обновленной, стать сильнее, лучше, стереть все свои ошибки, все, что было. Оно уже не важно, оно в прошлом. Все и все в прошлом. Перезапустить эту игру эту жизнь. Но что-то мне мешало, не позволяло двинуться дальше. Последние кадры, словно вспышка. Раненый дракон, безумный демон. И я, что еще может всех спасти? Хочет всех спасти? Нет, нет, нет, у меня еще есть незавершенные дела в этом мире. Есть любимый дракон, Алекс. Это имя отзывается болью в сердце, а боль, как ничто другое, позволяет мне почувствовать себя живой, почувствовать свою принадлежность к Эфаре. Алекс погибнет без меня, или от чудовищных ран, или от тоски по своей любви. Если то, что сказал Саймон правда, мне нельзя перерождаться, нельзя уходить. Я замедляюсь в этом живом потоке, хотя искушение поддаться ему, плыть по течению, очень велико. Развернуться и плыть в другую сторону стоит мне титанических усилий. А двигаться против течения вовсе кажется нереальным, безумным. Но у меня дракон, дракон у меня, я не могу его бросить. Если же я сейчас уйду, то, получается, не люблю его вовсе. Если уйду сейчас, мы больше никогда не встретимся. А я хочу долго и счастливо, вместе со своим драконом». Не хочу я никуда уходить, я еще ту жизнь не жила толком. Сначала следуя каким-то чужим, ненавязанным обществом идеалам, затем в попытках найти свое место в новом старом мире. Эрзи не просто так привела всех своих сюда, именно на Эфору. Не просто так выбрала этот мир. И Я хочу знать, почему. Мне это необходимо, иначе никаких перерождений. Я останусь в этой реке. «Не останешься». Говорить самой собой — это странно, но я совершенно точно слышу собственный голос со стороны, Точнее, со островка, на который я успеваю выплыть из огненной теплой реки. С помощью магии, не иначе. Только ощутив твердую почву под ногами, я наконец-то вижу не себя, а Эрози. Никогда не привыкну к тому, что все фениксы похожи, что это все воплощения меня». Или точнее, это я воплощение рази. Первый Феникс улыбнулась, глянув на меня. Очевидный вид у меня был, мягко говоря, шокированный. А я не знаю, что и сказать, не знаю, как трактовать ее появление здесь. Как бред и галлюцинации, как чудо, ведь я наконец-то могу спросить ее обо всем, что мне интересно. Или начинать бояться, потому что она может быть знамением того, что мой земной и эфарный путь завершен. Что это значит, решаю начать с самого простого. Твои слова о том, что я не могу остаться. Это река перерождения, Даша. Самое мощное заклинание, которое я когда-либо создавала. Думаешь, ты первая и последняя, кто хочет повернуть назад? Не думаю, покачала я головой. Но это не значит, что я не буду пытаться. Такой у меня характер. Такой у нас всех характер. Будто это отозвалась та, что все это заварила. «Зачем ты вообще создала такое заклинание, с которым невозможно справиться?» «Я не создавала. Я создала проход между мирами для народов, что жили в моем умирающем мире. Драконы, василиски, демоны и многие другие. Чтобы они могли жить дальше. Река Перерождения, цена, которую мне приходится платить». Разве можно обалдеть еще больше? Но я, кажется, исчерпала лимит удивлений на сегодня. А может, просто здесь, на берегу, аналога моей персональной леты, я перестала волноваться о смерти, просто пересекла рубеж. То есть это был побочный эффект того заклинания, догадалась я. Можно и так сказать. Брат предупреждал меня, что я играю с огнем, что эта сила меня погубит. Я не послушала его но ни о чем не жалею. Все живы благодаря мне». «Живы?» — я уперла руки в бока. «То ли ты давно не была на Эфоре, то ли фениксы здесь проплывающие тебе ничего не рассказывают. Василиски почти вымерли, а драконы перестали оборачиваться людьми и превратились в животных. С горгульями тоже что-то странное, они, кажется, сходят с ума, но информация непроверенная». Рози поджала губы и уже не выглядела вежливым проводником на тот свет. От нее просто фанило раздражением, а еще беспокойством. Я понимала, что только что открыла глаза первому Фениксу, и ей теперь нечем гордиться. «Что я могу сделать?» — всплеснула она руками. Я пыталась завершить заклинание. Тысячи раз с помощью своих аватаров, таких как ты, но всякий раз все заканчивалось здесь. Очередной встречей, как у нас с тобой. Подожди, я выставила руки вперед. Что значит завершить? То и значит, заклинание не завершено, поэтому я все время перерождаюсь. Как только цикл замкнется, я потеряю свою силу. Но этому никогда не бывать, потому что цикл бесконечен. Множество моих воплощений пытались найти, как это сделать, потратили на это целые жизни. Но так и не нашли ответа. Гвен нашла, вспомнила я. «Не нашла», — отрезала Эрози. «Она считала, что заклинание завершится под силой истинной безусловной любви. За что? И поплатилась?» «Может, она его и полюбила, а вот он ее убил». «Не убивал», — возразила я. «Блад ее не убивал. Это сделал его брат». «Какая теперь разница?» — пожала плечами первый Феникс. Я огляделась, какое-то внутреннее чувство подсказало, что у меня осталось не так много времени» и лучше потратить его на правильные вопросы. Я могу как-то с ней поговорить, с Гвендолин. Если ты здесь, значит и другие воплощения должны быть. Они не настолько сильны, — нахмурилась Рези, — но тебе повезло. Ее образ резко сменяется, и теперь передо мной я в голубом платье. Если бы, конечно, я была мягче, более хрупкой. «Нет времени объяснять», — выдала я бородатую фразу из старых мемов. Как безусловная любовь может спасти всех нас? Как завершить это заклинание? «Любовь, может, и безусловная нужна», — грустно улыбнулась Гвен. «Объяснять действительно не пришлось. Кажется, это место хранило все наши воспоминания». «Но условия есть». «Какие?» «Тебя должен полюбить пришедший из нашего мира, мира фениксов и драконов, или его потомок». «Есть! Меня полюбил дракон!» Ты должна сделать это до перерождения. А вот это плохая новость. Перерождение — это если реку переплыть, уточнила я. Но в отличие от Рези, Гвенделин оказалась более позитивно настроенной. Пока ты не успела сгореть там, в реальном мире. Против течения все равно придется плыть, да? Придется, грустно улыбнулась Гвен. Но тебе не обязательно делать это своими руками. Что это значит? И... «Что вообще я должна сделать?» «Я не знаю», — обрадовала она меня. «Я не дошла до этого момента. Это всего лишь предположение. Наверное, ты все поймешь». Она исчезла так резко, что я испугалась. Еще больше я испугалась, когда меня смыло волной, возвращая в знакомое русло. Теперь течение в нем было таким, что я при всем желании не могла двигаться против него. Я поняла, что происходит. Я умираю в реальном мире. Точнее сгораю, чтобы переродиться. Что Гвен подразумевала под тем, что я все пойму? И если не своими руками отсюда выбираться, то чьими? Одной здесь точно не справится. Сюда бы катер или водный скутер или торпеду. И я это представляю. Это же общее сознание фениксов. Так почему я не могу ничего представить? Еще как могу. Реку мне не удалить, но я могу ее провести». Проплыть на катере, пока я жива. Магия больше не работает, а воображение — да. В реальности я бы ни за что на такой катер не полезла бы. Но внутри сознания всех фениксов я радостно кричу, когда мы, развернувшись, несемся против течения. Честно, я боюсь каких-то стен, препятствий, но в какой-то момент вижу голубоватую вспышку и на скорости влетаю в нее. Я там же. На стене замка и смотрю, как Бладлен летит вниз, будто здесь прошло одно мгновение и не больше. Монстра перехватывает дракон, его пасть смыкается на черном теле, а затем дракон всем своим весом выбивает внешнюю стену. Я вскрикиваю, но Алекс раскрывает могучие крылья, держась в воздухе. Проем осыпается камнями. Но в ярко синем зимнем небе прекрасно видны два ревущих в ярости, остервенело раздирающих друг друга на части гиганта. Пока один рев не сменяется на полной боли и не стихает вовсе. Но испугаться я не успеваю. Дракон буквально вваливается в сад, рухнув на развороченную землю, и затихает. «Спусти меня к нему!» — приказываю я Саймону. Все внутри меня дрожит, но голос звучит на удивление жестко. «Я знаю, что я делаю. Успеть бы...» «Даша! Я знаю, как его спасти!» «Ни черта я не знаю, конечно, не до конца, но Гвен сказала, что я все пойму. А я почему-то склонна ей верить. Саймон использует магию, чтобы мы оказались внизу за несколько мгновений, а не за бесконечные минуты ни под борцовым коридором, и я падаю рядом с мордой дракона» такой прекрасный, такой измученный боем и многочисленными ожогами. Но при моем появлении он оживляется, водит носом, приоткрывает мутные веки, и испускает какой-то утробный звук, отзывающийся внутри меня трепетом. Я здесь, мой хороший. Я погладила горячую чешую, но она меня совсем не обжигала. Бладлэйн активировал мою магию, мою память, но я не переродилась. Пока. Зато я узнала много всего от Гвен. Она правда любила этого придурка и могла спастись, но ничего у нее не получилось. А у нас еще может. Дракон приподнял морду и повернулся в мою сторону, словно подставляясь под мою гладящую ладонь. Я хотела, чтобы Алекс обернулся, увидеть его мужчиной, но я понимала, что он делает это не из вредности. Он просто не может. Оказывается, нужна любовь. Вот так просто. Наша любовь, как в мультиках. Дракон вопросительно фыркнул, и я махнула рукой. «Потом объясню, что это. Что я несу, я теряю время, но почему-то это кажется правильным. Гладить дракона и говорить ему всякие глупости, делиться тем, что наболело. Может, сейчас не время, — говорю я, — но мне кажется, нашим отношениям не хватает доверия. Мы любим друг друга, но еще сомневаемся. В себе в основном». «Ты приревновал меня к Бладлейну, а я всего лишь хотела спросить его про Гвен». Дракон утробно зарычал. Я же сложила руки на груди. «Да, я тоже хороша, что скрыла от тебя все. Но что делать, если мы друг друга не хотим слышать?» «Ру. Это согласие?» — всхлипываю я. Слезы действительно застилают мне глаза, потому что я уже ничего не понимаю. Не представляю, что делать» ну, кроме того, чтобы исцелить моего дракона с помощью своей магии. Он пытается увернуться, как от горького лекарства, но я кладу обе руки ему на морду, пытаюсь ее хоть как-то обхватить. Этот процесс все равно запущен, напоминаю я ему, мне от него никуда не деться, но хоть тебя я смогу исцелить. Оглядываюсь на Саймона, застывшего неподалеку, насколько он прав в том, что дракон не может без меня жить, Может, у него получится? Пока вливаю магию в ладони, а через них в дракона продолжаю ему рассказывать. Представляешь, мое перерождение — это незавершенное заклинание. Правда, я понятия не имею, как его завершить. Никто этого не знает. Видимо, поэтому они говорят загадками. Вроде того, что я пойму, когда наступит час. Только они выросли в мирах с магией, а у меня из оружия лишь мой рационализм. «Мне нужна подробная инструкция. Я же хочу, чтобы все жили. Сама жить хочу в этом мире, потому что люблю тебя. А еще, кажется, люблю этот мир». Догадка, как молния проносится в моей голове. «Люблю мир. Люблю Эфору. Люблю свой новый дом». Эфора так и не стала миром Феникса, драконов и других волшебных созданий. Должна была, но не стала, потому что Эрози не завершила ритуал. И их магия утекала, исчезала. Вроде как. На самом деле она тратилась на кое-что другое. «Я знаю, что делать», — прошептала я дракону, потрясенная от собственной догадки. Это была случайность, или сама Эрази перестраховалась, создавая своеобразную петлю времени, когда она перерождалась и перерождалась, раз за разом пытаясь решить проблему с заклинанием. Но никто не берётся из ниоткуда и не утекает в никуда. Магия этого мира тратилась на воплощение фениксов снова и снова. Поэтому во мне ее столько так много, так много, что меня это уничтожает, сжигает. Завершить заклинание это повернуть время вспять, отдать всю силу до капли драконам, горгульям, Василискам, Дракрешцам, Гигельдасцам, жителям Мрамы и Арижеля без страха, безвозмездно, из любви. Как только я окончательно осознаю эту мысль, все невозможное, все сомнения уходят. Мне становится легко. Моя магия, сила вспыхивает в груди, но это не страшное, испепеляющее чувство. Это нечто глубокое, теплое, безопасное, незримое, но ощущаемое всем телом и всей душой. Любовь — самая сильная магия. Я касаюсь этой магии дракона, а потом Саймона, и, кажется, всех, кто сейчас находится в замке. Она становится настолько огромной, что я больше не чувствую ее размеров. Накрывает собой весь мир? Возможно. А может, это всего лишь мое желание? Но этого оказывается достаточно. Я знаю, что этого достаточно. Она достает везде и всюду, прокатывается по эфоре, а затем возвращается ко мне, завершая свой круг, завершая заклинание Розии освобождая всех. Меня? Узнать я не успеваю, потому что ноги меня больше не держат. Я заваливаюсь в сторону и падаю в объятия, в самое желанное в мире, в магическом или нет.